Он был в состоянии полного изнеможения, когда с него сняли наручники. Велели раздеться, тщательно обыскали. Потом вернули одежду и втолкнули в камеру, где было еще три человека, двое из которых были мертвецки пьяны. А третий угрожал убить нового сокамерника, если тот приблизится к нему хоть на дюйм. Билл сел на узкую койку с матрацем, вонявшим очой и задумался, что с ним будет дальше. «Можно мне позвонить по телефону?» — спросил он у охранника. «Завтра, в девять утра». Но лишь без четверти одиннадцать его вывели из камеры на очередной допрос, и только тогда разрешили позвонить. К тому времени он уже на четыре часа опоздал на работу а сниматься в этот день должен был во всех сценах. Билл не знал, кому и звонить, поэтому позвонил своему агенту. Секретарша велела ему подождать. Инспектора полиции проявляли нетерпение. Они хотели поскорее начать допрос. «Скажите им, пусть поторопятся». «Не могу, меня попросили подождать». Билл запаниковал, что ему не разрешат договорить. Наконец Гарри подошел. — В чем дело? Как ты, малыш? У Гарри был веселый голос и хорошее настроение. Но оно тут же испортилось. Билл рассказал ему, где находится и почему. Гарри, потрясенный, так и сел за своим письменным столом. — Что? Ты задержан? Они что, спятили? — Вот идиоты! — Гарри, ты мне можешь найти адвоката? И ради бога не говори никому. Ты шутишь? Сегодня к вечеру весь мир будет знать. Господи боже ты мой! Умоляю тебя! В маленькой комнатке голос Билла звучал очень зычно. Инспектора с интересом уставились на него. — Найди мне адвоката и вытащи меня отсюда. Еще позвони на студию и скажи, что пару дней меня не будет. Подумали они оба об одном, но высказал эти мысли Гарри. — Векслер узнает, вот что скверно. Я с ним поговорю, когда меня освободят. Я ему все объясню. — Напрасно ты думаешь, что это будет так легко сделать. Гарри сокрушался, что репутация его подопечного будет опорочена и что Мел может не простить ему обмана. — Я позвоню моему юристу. А ты ни на какие допросы не соглашайся. «Ладно — Ладно. Билл взглянул на ждавших его полицейских. — Спасибо, Гарри. Я сделаю, что смогу. И, малыш, я тебе сочувствую. Я знаю, как ты к ней относился. — Да. К глазам Билла подступили слезы. — Было дело. Он положил трубку и поднял глаза на инспекторов, которые хотели его допросить. Но Билл отказался отвечать на вопросы до прибытия адвоката. Его отправили обратно в камеру. Двух пьяниц освободили, а тот, что грозился убить Билла, целый день сидел и тупо глядел на него. Казалось, прошла целая вечность, пока появился адвокат. Он не прибавил Биллу оптимизма. Как выяснилось, его намеревались обвинить в убийстве. «Но почему, Боже, ты мой!» — недоумевал Билл. «Потому что она была убита в вашем доме, была вашей женой, вы не жили вместе, и у вас нет алиби. По их сведениям, вы злились на нее, даже ненавидели ее за наркотики. Существует тысяча причин, по которым вы могли хотеть прикончить ее». Адвокат был жестоко откровенен. «Разве они не должны доказать, что это сделал я?» «Не обязаны. Если вы не можете доказать обратное, они могут продержать вас в предварительном заключении, если прокурор выдвинет против вас обвинение». «Вы думаете, он выдвинет?» «Вас кто-нибудь видел ночью после двенадцати часов?» Билл горестно покачал головой. «После того, как я уехал из бара, никто. Я просто катался. Вы когда-нибудь с кем-нибудь беседовали о ней? Говорили кому-нибудь?»